Глава девятая. Они сидели все втроем, прислонившись спинами к каткам. Машина стояла в глухой чащобе. От полигона их отделяло больше 25 километров. Несколько часов непрерывные езды лесными дорогами, заброшенными просеками и просто буреломами были позади. Здешние места подходили как нельзя лучше, чтобы укрыться от преследования. Впрочем, так и осталось загадкой, было ли оно организовано по горячим следам. Выяснить этот вопрос сейчас не было ни у кого, ни малейшего желания. Кругом стояла поистине первозданная тишина. Казалось, нет нигде никакой войны. Само это слово было противоестественно для всего, что окружало их в этот момент. А вся полугодовая эпопея с пленом вообще представляла сейчас приключениями с другой планеты. И только строгий пронзительный облик загнанного в кусты под кроны высоких деревьев танка возвращал их в реальность. По очереди сходили к весело журчавшему в нитине ручейку. Помылись, постирали одежду, шинель и ватник остались в том каменном чулане. Ничего страшного, стояло лето. Можно было обойтись и без них. Тем более, что они давно у всех превратились в грязные и вонючие обтрепанные лохмотья. Развесив мокрую одежду на кустах, Терцев растянулся на траве. Широко раскинув руки, смотрел в высокое-превысокое небо. По нему бежали редкие облачка, все в причудливых завитушках. Капитан буквально физически ощущал, как отпускает его, освобождая каждую клеточку организма, напряжение месяцев, дней и ночей, особенно прошедших последних нескольких часов. Было так хорошо, как последний раз, наверное, бывало в далеком детстве. Терцев даже не заметил, как заснул в мягкой душистой траве. Проснулся резко, рывком сел. Какое-то время непонимающе озирался по сторонам. Ему опять приснился тот же самый сон. Голова раскалывалась, как будто болванка попала в нее, а не в башню. Все еще не до конца проснувшись, капитан обхватил ладонями виски, снова желая удостовериться, что они на месте и не раскололись. Пришло медленно осознание того, что это был всего лишь сон. И грохот от удара болванки в башню, и летящие внутрь боевого отделения осколки брони — и разлетающийся на куски голова. Чего не разбудили? И с подлобью взглянув на Ветлугина, спросил Терцев, растирая пальцами кожу на затылке под коротко стриженными волосами. Да мы сами отдыхали, невозмутимо пояснил сержант. И тут же добавил. По очереди, конечно. Все спокойно? Тишина, только птички поют. Терцев поднялся. У катков, свернувшись калачком, сопел цапа. Ветлугин вопросителем скинул бровь. «Пусть спит», — сделал жест рукой Терцев. Капитан спустился к ручью. Долго умывался прозрачной студеной водой. Прикрыв закрытые веки влажными ладонями, с удовольствием чувствовал, как отпускает, уходя, головная боль. Вернулся бодрый, энергичный. Надел почти высохшую на солнце одежду. Минут 10 на ощупь по миллиметру тщательно скоблил бутылочным стеклышком щеки и подбородок. Вечерело. Солнце медленно уплывало за верхушки деревьев. Они все втроем сидели около танка. Метлугин уже произвел тщательный осмотр машины. Доложил. Все в полном порядке. Снарядов три, задал уточняющий вопрос Терцев. Так точно, все бронебойные. Что с топливом? По пересеченной местности километров на сто хватит, а по шоссе и на все сто пятьдесят. Капитан задумался, поскреб пальцем подбородок. «Все жидкости в норме», — добавил Ветлугин, выжидательно глядя на командира. «Значит, можно еще покататься», — протянул Терцов в задумчивость «А что, поехали дальше», — подал голос Цапа. Повернул голову в сторону ветлугин «По шоссе дальше уедем». Танкисты переглянулись и усмехнули. «Знать бы еще точно, где мы», — покачал головой терцев От полигона они двигались через лесной массив, разумеется, прилично попетляли. Но общее направление их движения пролегало на юг, и все это по Чищобам в районе старой польско-германской границы. Нужно было сориентироваться поточнее, и, конечно же, крайне необходимо было получить сведения, где сейчас проходит линия фронта. До темноты маскировали следы от танка. Решено было двигаться по ночам, за ту первую ночь преодолели не больше 15 километров, ехали практически наугад. Часто останавливались, глушили двигатель, напряженно вслушиваясь темноту. Терцев пытался ориентироваться по звездам. Сложно было судить, что из этого получалось. Но небо здесь, в самом преддверии августа, было на удивление звездным. Днем старательно маскировали машину в глухом лесу. Еще некоторое время медленно двигались пешком обратно по отпечаткам траков, старательно затирая выпрямляя подмятый танком кустарник. Возможно, это была излишняя предосторожность. Однако, как известно, береженого Бог бережет. Места кругом были поистине дикие. Девственные пущи тянулись на многие километры во все стороны. Несколько раз встречали семейство кабанов. Один раз видели крупного оленя. Танкисты искренне пожалели, что у них не было с собой никакого огнестрельного оружия. Есть хотелось так сильно, что, пожалуй, они решились бы на выстрел в такой глуши. Но отсутствовала а несколько предпринятых Ветлугином и Цапой, вооружившихся палками, монтировками, совместных попыток загнать и поймать кабанчика, успехом не увенчались. С грохотом и треском проламывая себе дорогу в кустарники, кабаны всякий раз разбегались, лишь только почувствовав присутствие людей вблизи от себя. В воде недостатка не было, ручьи с прозрачной хрустальной ледяной водой попадались часто, на дневках ходили разведывать дорогу дальше. Заодно искали грибы и ягоды. Результаты собирательств были более чем скромными. Сезон лесных даров еще толком не начался. На разведенных в укромных местечках истерках варили скудную ягодно-грибную похлебку подозрительного содержания. По крайней мере, Цапа и Ветлугин несколько раз спорили о возможности употребления тех или иных найденных в мизерном количестве грибов, собранных нескольких пригоршней ягод и кореньев с листьями. От похлебки урчало в животах, но, к счастью, никто не отравился. Располагаясь сведениями о том, что советские войска где-то вышли к Висле, серцев решил пока двигаться в общем направлении на юг. К тому же, если их будут искать, то, вероятно, прежде всего в восточном направлении. На восток, конечно, нужно будет повернуть, но сделать это следует позже. На рассвете третьего дня они оставили в стране от себя гладь какого-то огромного озера вдали. Во время дневки очередной раз отрядили в разведку ветлугины с ЦАПой. Они вернулись под вечер, сообщив, что наткнулись в южном направлении на шоссе. Параллельно ему шла железная дорога. Пересекать две магистрали одновременно было слишком рискованно. Выбор не оставалось, Терцев приказал свернуть на восток. Останавливаясь и прислушиваясь, буквально королись на танке до рассвета. Сделали не более десяти верст. Результатом следующей дневной разведки было обнаружение железной дороги. На сей раз, без автомобильной магистрали, в довесок. Оставив танк в паре километров от нее, до вечера наблюдали за движением поездов. Ночью «тридцатьчетверка» никем не замечена успешно перемахнула через железку. И снова двинулись на юг, имея более чем расплывчатое представление о своем местонахождении в массиве глухих мазурских лесов. «Нужна карта», — решительно заявил Терцев на привале. «Засада на дороге?» — моментально уловил ход его мысли Ветлугин. «Да». Капитан изложил свои соображения на сей счет. Пока танк исправен, в нем есть горючее и несколько снарядов, он для них единственное средство осуществить нападение из засады. Нужно только выбрать подходящее место на не очень оживленной, но проездной дороге, по которой осуществляется движение военных автомашин противника. Если им повезет, они раздобут карту местности, стрелковое оружие и, будем надеяться, продовольствие на некоторое время. После этого, по исчерпании ресурса хода 34-ки, машину привести в негодность и продолжить выбираться к своим уже пешком. Если, конечно, танк уцелеет после такой атаки. И если вообще уцелеют они. В любом случае, мыкаться по незнакомой местности, как слепым котятам, не имело особого смысла. Даже на танке. Подходящая дорога нашлась через сутки. В течение них за ночь они практически колесили в одном районе. Лишь немного сместившись в итоге к югу, как смог определить Терцев, внимательно разглядывая уже августовское небо. Еще день ушел на наблюдение за дорогой, движение военных автомобилей на ней присутствовало, и не очень интенсивное. Танкистов это устраивало вполне. Несмотря на то, что их уже мутило и почти шатало от голода, следующий день был потрачен на выбор подходящего места для засады. Таковое нашлось между подходившими к самой дороге с двух сторон лесистыми холмами. Право и влево от этого места вдоль дороги тянулись обширные поляны, отлично просматривая вдаль. Выбрав момент, когда движение на грунтовке прекратится полностью, подогнали танк к лощине обочины, замаскировали его заранее приготовленными ветками. Проверили, не видно ли машину с какой-нибудь стороны у дороги. Убедившись, что маскировка вполне выполняет свою функцию, принялись терпеливо ждать. Зарядили орудие. Атаковать решили на закате. Смеркалось, но дорога еще было видно вполне отчетливо. Колонны из нескольких грузовиков с солдатами в сопровождении бронетранспортера пришлось пропустить. Такая добыча была им явно не по зубам. Прошло еще минут сорок. Как назло, движение на грунтовке замерло. Подходящий объект для нанесения удара из засады появился, когда Терцов уже подумал возвращаться на танки в лес. Почти уже решил про себя, проезжаем на танке сколько можно... «Дожигаем остатки горючего, портим машину, идем пешком, а дальше будь что будет». В этот момент в уже опускавшейся на землю темнейшей пельне вдали тускло замерцали одинокие фары быстро приближающегося автомобиля. Слабость и голодная дремотная усталость как рукой сняло. Запыхавшись, подбежал, скрывшись у самой обочины ЦАПа, выдвинутый туда в качестве наблюдателя. Уперев обе руки в лобовую броню, проговорил прямо в люк механика-водителя. Дышать тяжело и часто. Легковушка. Одна. «Берем!» — принял решение Терцев. «Васька, лезь в башню, живо!» Цапа не заставил себя ждать. Через несколько секунд он плюхнулся на соседней с капитаном сидения. Спустившись вниз боевого отделения, Терцев проинструктировал Ветлугина. «Заводи по моей команде. Я стреляю перед машины Ты выскакиваешь избиваешь сбиваешь машину в кювет. Придави их сразу, только аккуратно, чтобы не вылезли». но и не загорелись. Если не добьем гусеницами с первого раза, протащи по обочине, думая, это мы услышим. — Понял, командир, — отозвался сержант. Цапа слушал диалог рядом с собой и на глазах становился белый, как полотно. — Вылезешь со мной, — бросил Матерцев. И снова обратился к мехводу. — Ты из танк не выходи, дальше по обстановке. Ведь Лугин коротко кивнул. Терцев занял место наводчика. Вытер выступивший пот со лба приник к прицелу. Черт, почти стемнел видно совсем плохо. Ладно, справимся, никуда они не денутся. Поймал в оптику приближающийся фар легковушки и взял упреждение. «Заводи!» — крикнул водителю. Оглашая лес звонким стрекотом, зазвенел танковый стартер. Через несколько секунд послышались сначала громкие хлопки из выхлопных труб, а затем раздался нарастающий рев двигателя. Терцев видел, как легковушка притормозила. Заметались по обочине пучки от света фар. Еще раз повернув прицел, капитан нажал электроспуск. Грохнул выстрел. В ту же секунду 34-ка, расшвыривая разные стороны маскировка, выскочила из засады на дорогу. Выстрелом легковушку отбросил на обочину. Через свой наполовину открытый люк Ветлугин успел увидеть свежую воронку перед все-таки устоявшим на колесах автомобилем. его погасшие фары и поваливший из-под капота густой пар. Как рыба в садке, забились внутри фигуры водителя, отчаянно пытавшуюся распахнуть заклинившую дверцу. Спустя мгновение сержант легко смахнул машины в кювет и придавил ее многотонной махиной танка. Под бортом завизжало искореженное железо. Трид-четверка чуть наклонилась на правый бок, ведь Лугин притерся к откосу кювета. «За мной!» — крикнул Цаплин Капитан, выскакивая через башенный люк наружу. Они едва спрыгнули на землю, заглушая шум работающего танкового двигателя, по ушам хлестанул леденящий кровь в нечеловеческий дикий вой. ЦАП отшатнулся в сторону. Терцев хлопнул себя по боку в поисках ковуры. Ни ремня, ни пистолета на нем не было. Быстро бежал вокруг придавленного автомобиля, заставил себя заглянуть внутрь. Кровавое месиво среди смятых деталей кузова, забрызганное кровью несколько уцелевших боковых стекол. Совершенно нетронутая лакированная крышка багажника с закрепленным на нем новеньким запасным колесом. Водители, все пассажиры в немецкой военной форме были мертвы кроме одного. Из перекошенного проема распахнувшейся дверцы, зажатой ногами, на заднем сидении по грудь, свесился на землю немец и страшно надрывно орал. Одна рука и половина его вывернутого туловища были под правой гусениц танка. Несчастного почти разорвало пополам. Терцев бросил взгляд на вываливающиеся внутренности и ручьем, в пыли обочины кровь, поспешил к люку Ветлугину, прокричал, поморвшись, «Стай полметра назад и глуши!» Танк чуть дернулся и застыл. Крик оборвал короткий лязг усинец. Какие-то мгновения наступила абсолютно извиняющая тишина, а потом капитан обернулся на тихие булькащие звуки. На другой обочине напротив них, согнувшись, стоял на коленях Цапа и блевал, содрогаясь всей своей худенькой фигурой. Терцев перевел глаза на Ветлугина и кивнул в сторону танковой кормы. Вылезай, пошли с тобой. Осмотр места столкновения занял несколько минут. Сокровавленных трупов германских офицеров забрали пистолеты и обоймы к ним. автоматное сиденье рядом с водителем оказался придавлен и согнут. Ветлугин, с ожелением, отбросил его в сторону на обочину. Тем не менее забрал завалившиеся на коврик пассажирского сиденья снаряженные рожки к нему в двух брезентовых трехсекционных чехлах. Сердцев осмотрел задний сидень легковушки. Нашел целый электрический фонарик, проверил тумблер выключателя, работы Сунул находку в карман. Продолжая осмотр достал добротный кожаный папку, рукавом комбинезона стер с нее пятна крови. Бегло пролистал, внутри были какие-то бумаги. Только отпечатан на пишущей машинке текст, ни карт, ни схем. Скомков верхние листы, остальные вероим выбросил на дорогу. Папку откинул в другую сторону. Заскрежетала по металлу монтировка. Это сержант подделал лакированную крышку багажника. Ого! Вытащил две запечатанные бутылки коньяка. Обшарил солдатский ранец с крышкой из рыжей коровьей шкуры. Ранец, видимо, принадлежал водителю. Там обнаружились пакеты с добротным солдатским немецким пайком, фляга в суконном чехле с пристегнутым к ней бакелитовым стаканчиком и сухарная сумка. В были консервы, перочинный нож и двухсторонняя складная ложка-вилка. Сунув все обратно, Ветлугин деловито закинул ранец за плечо. Ничуть не смущаясь, снял поясной ремень с убитого водителя, подпоясался поверх комбинезона. Брать окровавленное снаряжение с офицеров Терцев побрезговал. — Все? — коротко осведомился капитан. — Да вроде того. Они уже стали обходить исковерканную легковушку слева? Когда Терцев бросил взгляд на вдавленный гусеницем в землю четвертый труп, из-под полы разорванного мундира заметил краешек полевой сумки, закатанной в песок обочины вместе с владельцем. Нагнулся, попытался вытащить, ничего не получилось. Сумка была нужна. Поднял глаза на Ветлугина. «Сдавай теперь вперед!» На этот раз поморщился сержант. «Ну что делать?» — развел руками капитан. Стрекотнул стартер, заработал двигатель. Ветлугин отогнал «тридцатьчетверку» на десяток метров вперед. Из кровавого месива Терцев вытянул планшет, обтер его о галифе убитого. Поднявшийся был на ноги с соседней обочины ЦАПа снова зашел с обильной рвоты Утерся рукавом, стоя на четвереньках. Попытался отшутиться, глядя на Терцева. И не жрал ведь вроде ничего. Быстро осматривая содержимое сумки, Терцев ободряюще бросил. «Это ничего, Вась, это бывает, война!» Ветлугин отстегнул от фляги стаканчик, глотнул прямо из горлышка. Вытер губы тыльной стороной ладони протянул цаплен «Хлебни, кажись ром!» Цапа сделал глоток. Закашлялся, поморщился. «Спасибо!» «Есть!» — удовлетворенно произнес Стерцев. Вытащил из сумки, разложил на колени измятую карту. Подсветил вытащенным из кармана фонариком. Разглядел штемпель Варшавского войскового института географии. Гадать, как в планшете немецкого офицера в августе 44-го оказалось польской довоенной тактической картой 1932 -го года из здания, сверсткой как раз нужных им районов, не было времени. Терцев сунул карту за пазуху. Вытряхнул планшет, сгреб с песка несколько вывалившихся оттуда из мятых плиток шоколада. Собрав, рассовал плитки по карманам, отшвырнул сумку в сторону, поднялся. «Будешь?» — протянул плитку шоколад Цапи. Тот зажал рот ладонью. «Совладев с собой, промычал. Позже!» — хмыкнул Ветлугин. «Тогда поехали!» — подытожил Терцев. Они рискнули проехать по грунтовке еще несколько километров на юг. Снова зарядили орудие. Терцев рассчитывал встретить какой-нибудь дорожный указатель. Как известно, немцы были большие любители устанавливать их повсюду. Но в этот раз ничего не попадалось. Решив больше сегодня не испытывать судьбу, капитан приказал свернуть в лес. был уже совсем темно. Загнав машину поглубже в густой кустарник и уничтожив собой следы от дороги, Терцев объявил привал. Отправив вполне пришедшего в себя цаплино караулить наружу, они Светлугину забрались в башню. Закрыв люки, при свете фонарика уже более подробно изучали добытую карту. Восстанавливая по памяти пройденный за минувшие дни маршрут, Терцев предположил, что они сейчас должны быть где-то в лесах между Ломжей и местечком Етвабны. Водя пальцем по карте, что на востоке, что на юге, дальше везде упирались в реку Нарев. Собственно, на ней их танковое путешествие должно было закончиться, при любом раскладе. Даже если дотянут до реки, переправить машину в другую сторону такой водной преграды не будет ни малейшей возможности. Но мосты не сунешься, они тщательно охраняются. А искать броды или рубить плод на занятой противником территории – это уже из области фантастики. Им и так фантастически везло все последнее время, начиная с самого Ажиша. Одним словом, по выходе к Нареву дальше на восток было решено пробираться пешком. Ветлугин полностью согласился с командиром. «Сколько осталось горючего?» – задал вопрос капитан. «Километров на 20-30», – сообщил сержант и принялся перечислять дальше. Масло надо доливать, воздушные фильтры менять. Запаса нет. Понятно. Выкатываем ресурс машин до предела. Дальше идем пешком. Ясно. Похлопав по казеннику орудия, с сожалением проговорил Ветлугин. Ничего не поделаешь, грустно усмехнул Стерцев. Мне тоже жаль. Распаковали трофейный ранец. Достали из пакетов хлеб, колбасу, шпик. Ветлугин выглянул из люка наружу, окликнул маячившего кустов Ваську. Эй, цапа, нагулял аппетит. «Ага», — живо откликнулся минометчик и поспешил к машине. С учетом того, что они ели последние месяцы, ужин получился царский. Терцев, однако, строго лимитировал продукты. Большую часть убрал обратно в ранец. Во-первых, нужно было оставить на дальнейшую дорогу. Во-вторых, с отвычки от такой еды могли заболеть животы. Но вопросительный взгляд Ветлугина, доставшего бутылку коньяка, строго предупредил. По 100 грамм, не больше. Стояла тихая звездная ночь. Еще раз изучив в башне при свете фонарика карту, капитан наметил маршрут. Было решено совершить ночной рывок прямо по грунтовке. Сделать ставку на скорость, преодолеть пару десятков километров. После этого привести танк в негодность и дальше идти пешком. Терцев с благодарностью погладил тридцать ку по броне. К сожалению, возможности машины продолжать движение подходили к концу.